шамшудин изумленно расширил глаза. Демон, уже подтащивший учеников мага вплотную, озадаченно моргнул. Но тут его ногу с силой холестнуло цепью. Один-единственный удар, но Шамшуддину он обошелся чрезвычайно дорого. В глазах помутилось, колени подкосились, его вырвало прямо на гола. Тот брезгливо отшвырнул перепачканного мальчишку оставив на тунике пять расплывающихся кровавых полос и взмахнул ногой, отбрасывая прочь злополученную цепь. Крилл почувствовал, что напряжение спадает, тело вновь подчиняется. Он мгновенно выхватил обсидиановый нож и вонзил его прямо в живот, проклятому гола. Железо не проткнуло об этой коже. Однако освещенный обсидиан Пронзает плоть демона легче, чем мягкую глину. Но только пронзает, не убивает. По морде гола лишь прокатилась болезненная судорога, Из раны хлынула черная маслянистая жидкость. на этим все и ограничилось. Чудовище изорвнуло несколько ругательств на языке мертвых И ударило кривола по лицу, едва не снеся нижнюю челюсть. Ученик мага отлетел назад и упал на шамшу обливаясь кровью. Демон вытащил из живота нож, презрительно сломал стеклянисто лезвие двумя пальцами, отбросил обломки прочь и поднял бездыханных мальчишек за штирки, словно двух слепых котят. плечевые змеи радостно устремились к добыче, вонзаясь в кожу крохотными зубами. Со все стороны полетели кровавые брызги и клочья мяса. Омерзительные гады с бешеной скоростью начали проедать тоннели в плоти. Гола закатил глаза, чувствуя, как тело наполняется блаженной сытостью. Но тут из коридора донеслось торопливое шлёпанье босых ног. Дэймон настороженно прислушался, а в следующий миг грязовырвалса и с отбросил Криола с Шамшуддином, не обращая внимания на разочарованное шипение змей. Уже не думая о добыче, он поднял руки и начал растворяться в воздухе, возвращаясь в кур. Но ему не хватило какой-то секунды. Дверь распахнулась, словно в нее ударила молотом, и на пороге появился тощий силуэт, окруженный пылающим ореолом. — Смиродящие вы, блядьки, вот вы где! — прокаркал Халаджи поднимая чародейский жезл. — Я вас научу, где надо гадить! С кончика жезла сорвался ослепительный белый сполох. Демон вскрикнул от боли, рванулся. Но колдовской речитатив, изливающийся из сморченных губ старого демонолога, пригвоздил его к полу. Халай Джебеши зарыгнул еще несколько закалятий и неспешно прошествовал вперед, шагая прямо по телам своих учеников. гола тоскливо забыл, не выдержав обманутых надежд, а потом вой перешел в жалобный скулеж. Старик достал из складок пояса изящный флакон, наполненный переливающейся радужной пылью. Благовоние с кауба «Учитель!» — простонал Креол, с трудом разлепляя глаза, залепленные сукровицей. «Молчать, недоносок!» — зарычал Халай, силой опуская жезл ему на голову. «Запомни, жалкое отродье! Демону верить нельзя! Нельзя! Нельзя! Запомни это!» Запомни как следует, учитель. Да, смердящая насекомое я твой учитель. И уж я позабочусь, чтобы ты усвоил сегодняшний урок, как подобает прилежному ученику. На следующий день мертвый раб Ассагак вновь нес по темному подземелью каменную кадушку, до краев, заполненные вонючей жижей. Он равнодушно открыл дверь, глядя пустыми глазами прямо перед собой, и начал разливать помои по чашкам. Отмерив две небольшие порции, зомби поставил остальное в центр и удалился. — Чрево, Теомат! — ругнулся Креол, глядя на то, что налили ему. — Я все-таки надеялся, что Халай пришлет нам каши как бы капельку дал старый скоряга да пахнет отвратно грустно согласился Шамшуддин. ну что ж в большом нарыве и гноя много чем вы недовольны человеческий детеныший язвительно спросил демон Гала. — угощайтесь угощайтесь я этим питаюсь уже три месяца они трое по-прежнему находились в том же подземелье, что и вчера. Грязные, оборванные, сплошь в синяках и ссадинах. Ну, правда, самые серьезные раны Халаджи Беш все же исцелил. А после этого он, решив преподать своим ученикам хороший урок, приковал их рядом с тем, кого они так несмотрительно освободили. Конечно, позаботившись, чтобы никто из троих не мог дотянуться друг до друга. «Халай, старый вонючий шаг пробурчал Креол, не решаясь вкусить кушанье. «Ну, он нам все-таки жизнь спас», — пожал плечами Шамшуддин. «Нужны вы ему?» — фыркнул демон. «Думаете, это он вас спасать торопился?» Ха -ха, «Как бы не так. Почувствовал, что я освободился». Вот и ринулся, сломя голову. тут ты! Надо было сразу удирать. Так нет ведь живота своего послушался. — Как думаешь, долго мы еще здесь пробудем? — вздохнул Шамшуддин, не слушая жалоб демона. — Надеюсь, не очень. — отодвинул свою чашку креол. — Если мне все-таки придется жрать эту борду я дам нерушимую клятву — убить халая. «Вас все-таки когда-нибудь отпустят!» Хмуро посмотрел на него демон. «А мне тут сидеть, пока не сдохнет старый колдун! Кстати, когда выйдете на свободу, пришлите мне кружечку пива, а?» «Скорее бык даст тебе молока!» Плюнул в его сторону кривол. «Очень уж ты здорово благодаришь за помощь!» Шамшудин, не выдержав сосущего чувства в животе, все-таки сделал глоток из своей чаши и тут же извалевал все обратно. Даже в этой непроглядной тьме было видно, как позеленело его лицо. «Фух!» — простонал он, растягиваясь на холодном полу. «Умирать с голоду буду, а это не проглочу». «Эй, крывол послушай-ка!» «Чего тебе?» — огрызнулся креол, безуспешно пытающийся открыть замок осколком обсидиана. «У нас кровь смешалась вон там, на полу. Это что, значит, мы теперь вроде как кровные братья?» Кирилл посмотрел на темные пятна и безразлично пожал плечами. «Формально, да», — кивнул он. «Ну и что с того?» «Здорово», — обрадовался шамшудин «А я всегда хотел завести побратима «Да уж, вот уж радость-то!» — скривился Креол. «А можно тогда называть тебя братом?» «Ладно, называй, если хочешь». Неохотно согласился Креол, поразмыслив пару секунд. научти я старший». «Конечно, брат, как скажешь», — покладисто ухмылился Шамшуддин. «Эй, минуточку!» — подал голос демон. «Моя кровь там тоже есть, значит, теперь я вам тоже кровный брат?» «Нет уж, человеческие детеныши, я с вами брататься не собираюсь». «Ну тогда побратайся с этими помоями», — швырнул в него чашкой креол. Демон облизнул испачканную морду, ядовито улыбнулся и приподнял каменную кадушку. В ней все еще оставалось больше половины.